Пусть жителям Балтимора не грозила опасность быть смытыми сильным приливом, пусть им предстояло лишь видеть исчезновение воды из бухты Чизыпин, а также удлинение окаемляющего бухту мыса Гаттераса в виде горной цепи над высохшим Атлантическим океаном, но все же существовало опасение, что сам город, как и многие другие города,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 зрителями «Оно как раз на том самом месте, которое определено законами астрономии!» — воскликнул Эрик Балдынак. «Нашей старой астрономии!» — заметил на это Борис Карков. «Которую эти безумцы дерзнули изменить!» «Попытка их обойдется им недешево!» — добавил Яков Янсен, устами которого, казалось, вещала вся Голландия —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 совершившегося в Килиманджаро. Однако к концу дня получен был ответ на этот вопрос, поставленный во всём мире. В Соединённые Штаты пришла телеграмма из Занзибара от консула Трюста следующего содержания: 7 часов 27 минут утра Джону Врейкто, первому министру. Вчера вечером ровно в полночь произведён выстрел из тоннеля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 так как не последовало никаких перемен в нормальном положении вещей, если не считать несчастий, происшедших с Вамасай, опустошённым искусственным смерчем, а также кораблекрушений на море, происшедших от сильных ветров. Но ведь почти те же последствия вызвала знаменитая Колумбиада, когда выбросила снаряд, направленный на Луну. Удар, переданный тогда земной поверхности во Флориде, разве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 Разве могло оказаться недостаточным орудие длиною в 600 метров, шириною в 27 метров, выбрасывающее снаряд весом в 180 миллионов килограммов, силою 2000 тонн миллимиллинита с начальной скоростью в 2800 километров? Нет, предположение это недопустимо. а впрочем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 И на его труд. А главное, какая встреча ожидала его со товарищами по клубу. Не пожелают ли они выместить на секретаре клуба всю горечь неудачи, сделавшую их посмешищем в мире? Не придется ли ему, автору расчетов, явиться единственным ответственным лицом за неудачу предприятия? Мастон не пожелал подчиниться никаким оговорам, он стоически выдержал все мольбы и слезы Евангелины Скорбит, покинул убежище, в котором скрывался. Он появился на улицах Балтимора, был там узнан, и те, существованию которых он еще недавно угрожал, тревогу которых он увеличивал своим непреклонным молчанием, воспользовались представившимся случаем отомстить ему, высмеивая и вышучивая на тысячи ладов. Нужно было только послушать этих уличных американских мальчишек, ни в чем не уступавших парижским. «Вот он, исправитель земной оси! Вот он, неудачный часовщик! Вот он, подчиняльщик испорченных вещей!» Одним словом, уничтоженный, высмеянный, секретарь клуба вынужден был, наконец, укрыться в отеле «Нью Парка», где Евангелина Скорбит израсходовала весь запас нежности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 постепенно позабыл даже о проектах Общества исследования Северного полюса. Прошло две недели, но не было никаких известий от Барбикина и Николя. Неужели они погибли от последствий взрыва во время опустошений, произведенных на поверхности Вамасай? Неужели им пришлось заплатить жизнью за величайшую из мистификаций? «Нет!»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 Они предстали перед Евангелиной Скорбит и Мастеном.